Эпилог. Пять лет спустя, где-то в первородном лесу, маленький мальчик с золотистыми вихрами и глазами цвета летнего неба протянул узкую ладонь, испещренную перламутровыми узорами, и на кончике его пальцев бесстрашно опустилась цветочная фея, нежная и хрупкая. «Мама! Мама! Смотри!» Молодая женщина оглянулась на голос – Под лёгкой накидкой блеснули волосы цвета белого золота. На изящном лице заискрились тейтры, выдавая в ней сида. Она улыбнулась, поглаживая живот, спрятанный в складках одежды. «Осторожно, Эльсамиран, не навреди ей!» «Не, мам, я даже не трогаю! Она сама села!» Позади женщины что-то зашевелилось и запыхтело. Из зарослей Бугенвили показалось ещё одно детское личико. «Ну что, Ами, нашла своё солнышко?» — спросила мать, обернувшись и ласково глядя на дочь. Пухленькая, розовощёка Альмирана выползла из кустов. На белокурых кудрях венок из ромашек, в фиалковых глазах застыло детское недоумение. «Не-а», протянула малышка. «Я зову-зову, а солнышко уползло». И она растерянно развела руками. «Ничего», — мать потрепала её по голове. Подрастешь научишься. Любой может управлять живыми созданиями». «Но только сидам они служат добровольно. А почему?» «Потому что сиды — со-зи-да-те-ли», и. произнёс мальчик по слогам трудное слово. «А может, потому что они самые красивые?» — раздался в стороне знакомый чуть хрипловатый голос. Из-за деревьев на поляну шагнул владыка Асуров в затканных золотом одеждах. Роскошные тёмно-фиолетовые пряди обрамляли его лицо с высокими скулами». В раскосых фиолетовых глазах светились мудрость и беспредельная сила. Благородное чело венчали пикантные рожки, а длинный хвост, похожий на тонкий хлыст с кисточкой на конце, нервно приплясывал от предвкушения. «Папа!» – закричала малышка, протянула пухлые ладошки и заливисто рассмеялась. Владыка подхватил дочь на руки и крепко расцеловал в обе щеки. Потом вернул на землю довольно визжащую малышку – подошёл к замершей женщине и нежно обнял её. Молча обвил хвостом её располневшую талию, будто одних рук было уже недостаточно. Она склонила голову на крепкую грудь супруга и оба счастливо улыбнулись, следя за детской забавой. Молодая женщина ойкнула, почувствовав, как толкнулся ребёнок внутри. «Толкается?» – обрадовался владыка. «Дай послушаю». Он опустился на колени, не переживая о том, что пачкает свои атласные шаровары, и прильнул острым ухом к животу жены. «Сколько ещё осталось? Месяц? Полтора?» Она кивнула, довольно щурясь. «Мне уже не терпится познакомиться со своим сыном, Эль». «Потерпи, Эри», — рассмеялась она. «Скоро встретишься. У нас же вся жизнь впереди». Владыка благоговейно поцеловал упругий живот жены, потом поднялся и захватил в плен её губы. Конец трилогии